Констебль кричит. Ридл сжимал горло Теи и хотел уже вонзить кончик ножниц ей под челюсть, когда кто-то ткнул ему в пустую глазницу, раскаленный до бела, нож для колки льда. Он закричал и отшатнулся от распростертой Теи, сорвал с глаза повязку и вместе с ней завесу тьмы, которая препятствовала его зрению последние девять лет. Он кричал снова и снова, «О, что это были за вопли!» Тея тяжело хрипя привалилась к сараю. Констебль размахивал руками, будто его обуяло пламя. «Жжет! Иисусик, как жжет!» Тея не понимала, что это значило. Мальчик тоже это видел. Он видел, как у Констебля в паху расползалась влага, как мужчина распахнул рот и как во все стороны брызгал слюной, Тея проползла мимо сутулившегося и завывающего констебля, подползла к мешку, который лежал на рабочем столе ее мужа.